Интерлюдия восьмая. Телефонный разговор. «Привет, Митюнь. Чего стряслось?» «Здорово, Борисыч. Такое дело. Походу, прав ты оказался. Пометила пацана сука эта приблудная». «Конкретнее? Я его энерготип линзы мониторил, и вчера, когда мы с пацаном по теневым локациям шарахались, отношение порядка к хаосу у него было семьдесят три на двадцать семь» а 15 минут назад артефакт показал уже 72 на 28. Мда, тревожный симптом, учитывая, что изначально было 74 на 26. Даже, пожалуй, опасный. А эти цифры откуда? Из Сашкиного доклада. Ему практикант сразу после активации кольца сам свой энерготип озвучил. Ну, хоть какой-то толк от этого горя наставника. «Не бурчи, Митюня. Саня, конечно, до тебя далеко, но парень старается. Вспомни себя десять лет назад. Тоже...» «Борисыч, чё с парнем-то будем делать?» «Пока подождём, понаблюдаем. Запас прочности в его энерготипе приличный». «Борисыч, пацан чудить начинает. Сегодня с первой пары сбежал. И тут же с гопотой местной сцепился. Он словно тянет на себя проблемы. Мне снова пришлось вмешиваться». «Митюня, я услышал тебя. Обещаю. Сейчас же переговорю с Саней. Мы вместе придумаем практиканту щадящую схему развития. Бурный начальный рост придушим. А дальше, глядишь, само все как-нибудь устаканится. Еще денек попасешь его, ладно? А потом Игорек тебя сменит». «Борисыч, пацан ведь не дурак. Он уже заподозрил слежку за собой». «Млять, и что ты предлагаешь оставить его сейчас без защиты?» Я такого не говорил. Ты мне еще там пообижайся. Ну, не знаю, жучков на него, что ли, повесь. Спасибо, благодетель, надоумил. Вовек бы без тебя не догадался. Митюня. Короче, я человек маленький. Что узнал, доложил. Велишь сторожить пацана еще день? Буду следующие 24 часа его верным цепным псом. Еще какие-нибудь распоряжения будут, начальник? Будут. Митюнь, хорош на ровном месте из мухи слона раздувать. Артем Борисович, вы отвлекаете меня от слежки за пацаном. Черт, Митюня, вот только попробуй сейчас на сброс наш...